Прошло два месяца с тех пор, как я оказал услугу осажденным. Я все еще оставался в крепости. Однажды мы ужинали у генерала Эллиота. Вдруг в комнату влетела бомба и упала на стол. Все присутствовавшие, а также храбрый генерал Эллиот бросились бежать. В этом не было ничего удивительного, так как бомба, разорвавшись, могла бы разнести всех на мелкие куски. Всякий на их месте сделал бы то же самое. Но я не хотел следовать их примеру. Недолго думая, я подбежал к бомбе, схватил ее, и прежде чем она успела разорваться, отнес на вершину скалы. Оттуда я хотел бросить бомбу в море, но вдруг заметил на высоком морском берегу Недалеко от неприятельского лагеря громадную толпу людей. Я взял свой телескоп, чтобы посмотреть, что они там делают. Страшное зрелище заставило меня задрожать. Неприятели поймали двух наших офицеров, генерала и полковника, которые ночью проникли в их лагерь. На возвышении поставили два столба. Генералы и полковника подвели к столбам и уже продевали их головы в петли. Сообразив, что рукой нельзя добросить до них бомбу, я выхватил из кармана прощу, вложил в нее бомбу и бросил в самую середину толпы. Раздался страшный треск. Бомба разорвалась на мелкие куски, не оставив в живых ни одного человека. Большой осколок бомбы ударил в подножие виселицы, так что оба столба повалились, и наши офицеры были спасены. Они быстро освободили друг друга от веревок, стягивавших их шеи, и бросились к берегу. К их счастью, на берегу находилась лодка с двумя перевозчиками. Они прыгнули в лодку и через короткое время прибыли к нам. Я встретился с ними у генерала Эллиота, куда я направился, чтобы рассказать о случившемся. Узнав, что я был их спасителем, генерал и полковник бросились ко мне и чуть не задушили меня в своих объятиях. Генерал Эллиот устроил пир, и мы весело отпраздновали их освобождение. «Прощу свою!» с помощью которой я так удачно бросил бомбу, я получил в наследство от моего отца. Он рассказывал о ней интересную историю. Во время одного из моих многочисленных путешествий, говорил отец, я попал в Англию. Однажды я отправился прогуляться по морскому берегу. Вдруг я заметил, что ко мне быстро приближается какое-то животное. Это был морской конек. Он яростно бросился на меня. Но в это самое мгновение я схватил прощу и так удачно метнул в конька два камня, что выбил ему оба глаза. Потеряв зрение, конек сейчас же присмирел и остановился. Я вскочил ему на спину, вложил в его пасть мою прощу и направил его в море. Конек стал послушен, как овца. Он быстро мчал меня под дну через океан, и через три часа мы прибыли на противоположный берег. Там я продал своего конька за триста золотых хозяину гостиницы, в которой я остановился, и тот показывал его заплату и нажил большую прибыль.